Часть вторая. Осколки прошлого. «Потворствуй преданным друзьям, их за поступки не гони, как напоит тебя сосуд, тобой разбитый в черепки. Не займи». Глава первая. «А если кто украдет, тот и потеряет». День выдался непривычно солнечным и жарким, настолько, что в этих краях его смело можно было назвать аномальным явлением. Живя в зоне, люди незаметно для себя привыкали к тусклому искусственному свету настолько, что яркие лучи небесного светила воспринимались порой чуть ли не враждебно. К сожалению, или к счастью, такие погожие деньки выдавались нечасто, но каждый из них для меня был словно глоток свежего воздуха. Я проснулся раньше намеченного, хоть и зарекался хорошенько отоспаться после череды посиделок в баре. Плевать. Несколько секунд созерцания в зеркале своей трехдневной щетины, и вот я уже плетусь на свежий радиоактивный воздух, подставляя бледное лицо согревающим лучам солнца. Забыть о прошлом, не заглядывать в будущее и просто наслаждаться настоящим. Сказка. Командир элитного квада, руководящий отличной командой из близких друзей, чьи рожи рад видеть в любое время дня и ночи. Я усмехнулся своим мыслям, понимая, что горжусь за парней. Как же это приятно осознавать! «Доброе утро, трезвенникам!» «Хорош же ты дрыхнуть!» раздался за моей спиной знакомый голос, и на плечо легла могучая рука танка. «И тебе не кашлять!» разнес я, оборачиваясь и рассматривая помятое, но от этого не менее веселое лицо друга. «Ты давно стал или...» «Или!» «Не ложился еще!» «Там квад Серого и зрей довернулся!» «Ну вот мы и посидели!» «За жизнь поговорили!» «И лосовы, блин!» Беззлобно усмехнулся я. «Зря лыбишься!» «У Серого новости дурные!» «На подступах к армейским складам они румына потеряли!» Срезало какой-то дрянью, никто и не заметил. Говорят, вспышка какая-то. И все, нету румына. Танк понуро покачал головой, я его прекрасно понимал. Сейчас долг переживал не лучшие времена, и каждый опытный боец был на вес золота. И как после такого можно на что-то надеяться? Не переживай, не родилась еще та аномалия, что может нас сожрать. Я легонько ткнул друга в плечо. Танк всегда тяжело переносил чью-то смерть. «Огромный, сильный великан с мягким сердцем» — так его в шутку порой называл механик. «Ну-ну...» — с таким же потерянным видом произнес напарник, целиком погруженный в свои мысли. «Слушай, а серый, кажется, еще в баре. Может того? Сходим, поменем румына, а? Хреново как-то на душе». «Извини, не сейчас». «Мне еще надо в главный корпус встретиться с фортом. А на твоем месте я бы сейчас хорошенько отоспался!» Танк так больше ничего и не сказал, продолжая смотреть куда-то в сторону. На прощание я похлопал его по плечу и направился в сторону штаба. Но у самого входа зачем-то обернулся, окидывая взглядом так и не сдвинувшегося с места друга. Тяжело вздохнув, я кивнул стоящим неподалеку дежурным и зашел в здание». В помещении было на редкость малолюдно. Большинство бойцов предпочло насладиться редким солнечным явлением вместо бездельного скитания в душной парилке. Я медленно прошелся по длинному коридору, решая, где стоит искать форта. Остановившись у лестницы, ведущей вниз, к совещательной комнате, я отметил одну странность. Нигде не было видно охранника, что должен был здесь дежурить. Отошел? Нарушение, конечно. Ну, всякое бывает. Решив позже выяснить у начальства причины отсутствия дежурного, я уже хотел было идти дальше, когда вдруг снизу донесся странный звук, похожий на стон. Показалось? Черт из два! Осторожно спустившись по железным ступенькам, я задержался на последней, присев и проведя ладонью по острому углу. Кроме грязи и пыли, на пальцах осталось совсем немного свежей крови. Достав из кобуры старенький кольт, я заглянул под лестницу. Заметить неаккуратно спрятанное тело охранника было делом пары секунд. Еще столько же ушло на его осмотр. Парень был жив, но это не внушало оптимизма. Шишка на затылке бойца говорила о том, что его хорошенько приложили чем-то на лестнице, но по роковой случайности при падении бедолага ударился об угол ступеньки, разбив висок. Сознание тут же кольнуло неприятная мысль. Неумех и зеленых сопляков к штабу не подпускают. А это значит, охранник доверял нападавшему, раз рискнул повернуться к нему спиной. Тут я пожалел, что не взял с собой оружие. Но не было у меня привычки всюду таскать с собой весь боезапас. Нож в ножнах и старенький кольт – вот все, что у меня было. Не густо. А кто говорил, что быть героем легко? Посмертно. Усмехнулся я своим мыслям, замерев на пороге совещательной комнаты и осторожно выглядывая из-за угла. Никого. Оглядевшись по сторонам и не заметив ничего подозрительного, я оставил позади комнату, направляясь в коридор, одновременно набирая в ПДА сообщение и отправляя его своему кваду. Рисковать и объявлять тревогу я не стал, не хватало еще спугнуть ублюдка. Если это кто-то из своих, то ловить его надо было на горячем, Еще не решив, куда идти, я почти миновал весь коридор, когда вдруг замер, глянув на одну из приоткрытых дверей. Внешне она ничем не отличалась от всех остальных, вот только каждый, кому приходилось бывать здесь, знал, что она ведет в святую святых, в личный кабинет Воронина. Неприятный холодок пробежал по спине. По всем правилам здесь должен был стоять очередной охранник. Медленно приблизившись к двери, я прислушался разобрав лишь стук клавиш. Сомнений не было, в комнате кто-то был, в данный момент он работал с компьютером. Рывком распахнув дверь, я ступил на порог, вскидывая руку с пистолетом и готовясь в любую секунду нажать на спусковой крючок. Мне не показалось, в комнате и вправду был человек. Вот только опасности он не представлял. Замерев у компьютера и с опаской косясь то на меня, то на дуло направленного ему в лицо пистолета. На руках боец сжимал ПДА, подключенный к ноутбуку Воронина. «Пророк, что ты здесь делаешь?» Незнакомец на всякий случай положил ПДА на стол и поднял руки, демонстрируя, что они пусты. «И как это все понимать?» «То же самое хотел у тебя спросить». Я вошел в комнату, окидывая помещение беглым взглядом, но больше никого не заметил. «Где Воронин?» «А я откуда знаю? Он мне не докладывает». «Да что с тобой? Ты меня не узнал?» «Это же я, Соболь, охранник!» «Да же ты, наконец, пушку!» — выкрикнул боец, я отметил, что в его голосе слышны панические нотки. «Тише, Сережа, тише! Давай лучше поговорим о твоем напарнике, что лежит под лестницей!» — процедил я сквозь зубы. «Скажи, рука-то не дрогнула?» «Если ему не оказать срочную помощь, он труп! Совесть не мучает!» «Да я понятия не имею ни о каком трупе под лестницей!» Я здесь, чтобы скинуть информацию с ноутбука на ПДА. Да ты сам у Воронина спроси. Информация секретная? Да мне откуда знать? Генерал начал копировать файлы и ушел, приказав последить. Это все. Правда? Давай кое-что проверим. С этими словами, не опуская пистолета, я отправил пустое сообщение на ПДА Соболя. Прием и передающее устройство, лежащее на столе, тут же отозвалось вибросигналом. «Ну что же ты замер? Ответь! Нехорошо заставлять людей ждать!» «Заодно поясни, как давно генерал скидывает интересующую его информацию на твой ПДА?» «Да я просто хотел...» Облизнув пересохшие губы, начал было боец, но договорить не успел. Двумя большими шагами я преодолел разделявшие нас расстояние и ударил его ногой в коленную чашечку. Боец взвыл, согнувшись и обхватив руку ногами, Следующий удар пришелся ему точно в лицо. Брызнула кровь. Соболь, прикрыв разбитое лицо руками, отлетел назад, задев спиной пустой шкаф, но не успел ничего сделать, как я уже заломил ему руку и со всей силы приложил о стену. Раздался характерный хруст, и на грязной побелке осталась длинная кровавая полоса. А парень, закатив глаза, обмяк, рухнув на пол. В этот самый момент, как и положено по правилам дешевого американского кино, дверь распахнулась и в комнату вбежали «Форд», «Механик» и «Танк» во главе с Ворониным. Последнему хватило пары секунд, чтобы оценить ситуацию. «Форд, Танк, этого в камеру!» «Попытается покончить с собой?» «Можете связать или вырубить!» «Только без фанатизма!» «Он нам еще пригодится!» «Для показательного расстрела!» «Пророк, Механик, останьтесь!» После того, как за конвоирами, бесцеремонно тащившими по полу безжизненное тело Соболя, закрылась многострадальная дверь, генерал прошелся по своему кабинету, ненадолго задержался около окровавленной стены и, наконец, замер у окна, заложив руки за спину. «Механик, глянь, что там с ноутбуком!» – произнес он спокойным голосом, продолжая смотреть в окно. «Пророк, что ты обо всем этом думаешь?» Судя по организации, плохо спланированная попытка завладеть информацией в личных интересах. Вряд ли полноценная операция. Ставка была сделана на удачу. Не похоже. Соболь мог просто забрать ноутбук и скрыться. Скопировал в укромном месте. И выбросил ноутбук. Или уничтожил. Нет, здесь другое. Он собирался тайно скопировать информацию и продолжать работать кротом. Длительный шпионаж? Узнаем. Он не мог скопировать в ПДА все содержимое жесткого диска. А значит, его интересовало что-то конкретное. Если это просто карты с нашей дислокацией и отмеченными тайниками, то тогда парень мог действовать на голом энтузиазме. А если... «Я не могу понять. Тут какая-то закодированная информация», отозвался механик с дьявольской скоростью, щелкая на клавиатуре ноутбука. «Проект помечен как Омега». Воронин ничего не ответил. В комнате повисла гробовая тишина, Были слышны лишь глухие шаги где-то за стеной и тихое урчание кулеров ноутбука. Наконец Воронин обернулся, и я впервые увидел в его взгляде смесь растерянности и паники. «Информация передана на ПДА», — медленно произнес генерал. «Да, это на грани фантастики. Я не знаю, сколько времени он просидел здесь, чтобы разгадать шифр. И вот еще что, ПДА выступал проводником». То есть не сохранил информацию, а передавал ее напрямую другому приему-передающему устройству. Он заметал следы. «Есть шанс отследить получателя». «Да, информация была не маленького объема, так что второй ПДА должен быть где-то неподалеку. Высокочастотный канал передачи данных был настроен неумело, и особой стабильностью он не отличался». «Ты разучился настраивать каналы передачи данных?» — усмехнулся я, глядя на механика. «Пророк, ты сейчас о чем?» Воронин удивленно посмотрел сначала на меня, а потом и на моего друга. «Парни, я чего-то не знаю!» «Это я настроил Соболю канал связи», — пояснил Мех, смотря в глаза генералу. «Он две недели не неотступно ходил за мной. Я клянусь, что ничего не знал о произошедшем!» «Я готов подтвердить его слова, так как лично присутствовал при их разговоре», — вступился я за друга. «Просто подумал, что вы должны знать». «Ты все сделал правильно, пророк!» Тем более, что механик здесь ни при чем. Тот, кто изготавливает оружие, не виноват в том, что некоторые психи убивают из него невинных. Скажи, Мех, а ты знал, с чьим ПДА Соболь настраивал связь? Нет, он просил настроить общие параметры, без точного адресата. Я дал ему кое-какие рекомендации по тому, как следует завершить настройку оборудования, но он допустил пару серьезных ошибок. Если дадите мне минут 10 я смогу определить примерное местоположение получателя в момент приема информации. А если да не отключили, то, может, мне удастся и... Работай!» Коротко распорядился Воронин и внимательно посмотрел мне в глаза. «Да, порой это очень даже хорошо, когда ученики не превосходят своих учителей. Пророк, ты со мной согласен?» Я не нашел, что ответить, лишь утвердительно кивнул, вызвав тем самым добродушную улыбку на лице генерала. Знаешь, что сейчас происходит? Как бы это помягче выразиться? Нас всех только что опустили ниже некуда. Забирай, ребят. Назревают веселые приключения. Настолько веселые, что, честное слово, хочется умереть со смеху. Механик не ошибся, когда говорил, что получатель находился поблизости. Сигнал ПДА привел нас в квадрат, граничащий с нашей подконтрольной территорией, что значительно повышало шансы на успех. И я, чувствуя азарт погони, словно вышедшая на след гончая, гнал обливающуюся потом группу вперед. И не прогадал. В нужном квадрате нас ждал сюрприз. Даже осматриваться толком не пришлось. Внимание привлекал невысокий холм, на котором разыгралась хорошая драка. Похоже, местные твари, что-то не поделив, решили размяться. Мы благоразумно не стали вмешиваться, дождавшись, пока псы не повалят одну из плоти на землю, вгрызаясь в беззащитные участки тела и вырывая огромные кровоточащие куски мяса, в то время, пока другая убегала прочь, трусовато повизгивая и косясь на нас своими большими, как блюдца, туповатыми глазами. Часть самых хилых и слабых песиков, оставшись не удел дел при дележке добычи, На удивление, быстро сориентировавшись, организованно кинулась к ближайшим высоким зарослям кустарника. Довольно странно, если учесть, что очередная порция мяса сейчас удалялась в совершенно другом направлении. Собственно, разгадка такого их поведения обнаружилась быстро. Стоило только Форту взглянуть в бинокль и коротко выругаться. Труп. И осталось от него немного. Вмешиваемся. Вместо ответа я вскинул автомат, выхватывая из стаи силуэт самого матерого пса и плавно нажимая на спусковой крючок. Почти одновременно с моим громыхнуло оружие друзей. Первым среагировали твари, что были заняты трупом человека. Вскинув свои уродливые окровавленные морды, они, недолго думая, тут же кинулись на утек. А вот их более сильные сородичи, наоборот, зарычав и оскалившись, бросились к нам, Четыре ствола с огромной скоростью в уплевывающий раскаленный свинец против двух десятков отчаявшихся уродливых тварей. Бой был явно неравным, наши пули буквально разрывали туши монстров, сминая любые преграды на своем пути. За спиной что-то ощутимо хрустнуло, и боковым зрением я заметил какое-то движение. Начав только оборачиваться, даже сквозь шум царящего вокруг хаоса я смог разобрать приглушенные рычание. Матерый, поджарый псевдопес одним огромным прыжком преодолел половину разделявшего нас расстояние и уже оскалившись, изготовился ко второму. Автомат, словно издеваясь, издал предательский щелчок. Ладонь скользнула по поясу. Нащупав кобуру, я, что есть сил, рванул оружие, когда тварь, резко распрямившись, прыгнула целец своими мощными передними лапами в грудь. Силы прыжка с лихвой хватило, чтобы повалить меня на землю только и оставалось вцепиться в незащищенное горло нет жизнь не промелькнула у меня перед глазами я даже не вспомнил об этом отрешенно наблюдая за происходящим словно это происходило не со мной но я навсегда запомню эту отвратительную изуродованную радиацией морду этот звериный оскал эти глаза два черных уголька светившиеся злобой и ненавистью предвкушающие скорую кровавую жатву Явственно четко ощущалось дыхание монстра, тот неприятный, выворачивающий наизнанку смрад, который присущ только тварям зоны. И в последний момент я дрогнул, испугался, закрывая глаза и вскидывая руки, по-детски пытаясь заслониться от смертельной опасности. Что-то теплое и вязкой брызнуло на руки и лицо, а в следующую секунду кто-то рывком сорвал с меня монстра, помогая подняться. Не понимая, что происходит, я окинул взглядом валяющуюся рядом тушу монстра с напрочь снесенным черепом, свои испачканные кровью руки и лишь потом перевел растерянный взгляд настоящего рядом обеспокоенного форта. Все было кончено. Остатки некогда храброй своры псов, жалобно повизгивая, безнаказанно убегали прочь в то время как парни, все как один, направили оружие на напавшего на меня мертвого пса, словно боясь, что тот вдруг оживет. «Ты в порядке?» – беспокойно спросил Форд, легонько тряся меня за плечи. «Да, все нормально», – дрогнувшим голосом отозвался я, приходя в себя. «Точно?» Я не ответил, поднимая с земли автомат. «Нет, а вы видели, как наш пророк ласт это склеил – хохотнул танк, хлопая меня по спине своей могучей ручищей. Прям лег на земельку, ручки на груди сложил, глазки закрыл. Спящая красавица, блин, только хрустального гроба не хватает. Я натянуто улыбнулся, даже не думая обижаться на друга, и, промолчав, медленно пошел вперед. За спиной послышался смех. Кажется, механик что-то съязвил в ответ, и это вызвало взрыв хохота. Что ж, парни таким образом выпускали пар. Вполне приемлемо. Я не обращал на это внимания, двигаясь вперед, осторожно ступая между трупами слепых псов. До тех пор, пока не нашел заинтересовавший нас труп. Малоприятная догадка кольнула сознание, но озвучить ее я не решился. «Квадрат совпадает», — отозвался подошедший механик. «Сигнал отсутствует. Точнее сказать не могу». «На трупе нет ни ПДА, ни другой электроники. Этот парень нам вряд ли что-нибудь расскажет». Будем искать дальше, до наступления темноты. Через час попросим у Воронина людей, чтобы прочесать здесь все. 1 два, три квада. Соберем здесь всех свободных людей, если потребуется. А пока разделимся. И будьте осторожны. Мы уже было стали медленно расходиться, внимательно осматриваясь по сторонам, как вдруг механик остановился как вкопанный, уставившись в ПДА. А потом поднял на нас глаза и растерянным голосом произнес... Не надо ничего искать. Ребят, вы не поверите, но Соболю только что пришло сообщение от его напарника. Он предлагает нам стелку. Уже к середине дня ослепительно яркого солнца как не бывало. Утреннее светило спряталось за свинцовыми тучами, что медленно затянули небо, превращая день в сумрачный вечер. Зона менялась прямо на глазах. Яркие цвета тускнели, растворяясь без остатка, уступая место привычной серости и полумраку. Я сплюнул на землю и выругался, глядя на небо. Вот уже около получаса лил холодный, пробирающий до костей дождь и совсем не собирался заканчиваться. Промокнуть и продрогнуть до костей при такой погоде можно было всего за пару минут, а наш путь был неблизким. На горизонте, где-то там, у самого центра зоны, сверкнула молния, на секунду освещая черное небо, будто приглашая продолжить путешествие. Раньше, будучи ребенком, я любил грозу. Мне нравилось засыпать под ее яркие вспышки, время от времени освещающие всю комнату, и слышать сквозь сон громогласные раскаты грома. В зоне совсем другое дело. Я отошел от окна и присел рядом с танком, насухо протирающим свой пулемет какой-то грязной тряпкой. Корт и механик, как ни в чем не бывало, что-то оживленно обсуждали. «Что скиста спросил танк придирчивым взглядом в результаты своих трудов. «А чему радоваться? Мы вынуждены просиживать штаны на диких территориях в каком-то старом заброшенном доме и ждать, пока неведомому шантажисту не надоест играть в свою долбанную игру, и он не сообщит настоящее место встречи. Он нас проверяет. Боится. Мне от этого не легче. И настроение соответствующее «Ну, мы по крайней мере живы В отличие от тех, кто заварил всю эту кашу Соболь жив Надолго ли? Нет тот ты меня не переубедишь Бог есть И мы совсем недавно стали свидетелями того Как он покарал предателей А информация скоро вернется к нам Бог? Это вряд ли В наши края он редко заглядывает А что, по-твоему? Получить заветную информацию и так нелепо погибнуть от зубов каких-то тупых тварей. Это надо очень постараться. И сообщников поблизости не оказалось. А в результате информацию подобрал какой-то искатель удачи. Черт бы его побрал. А может оно и к лучшему? Заплатим, вернем инфу. В чем проблема? А то, что нам стоило чуть-чуть поторопиться. С досады я не сильно ударил кулаком в стену. Бог не всесилен. «Слушай, хочешь вести проповеди, иди к форту, вы с ним сойдетесь во мнении». «Все это просто череда роковых случайностей, вследствие необдуманных действий горе-похитителей». «И нам безумно повезло, что труп с ПДА нашел простой сталкер, который решил просто срубить денег, а не какой-нибудь барыга, попытавшийся продать инфу свободе, или...» «Я не помешаю?» — перебил меня подошедший механик. «От нашего благодетеля пришло сообщение с координатами следующего места встречи. Тут недалеко» пределах диких территорий. Вместо ответа я коротко кивнул и, поднявшись, в очередной раз прошел мимо окон, то и дело поглядывая на часы. Курьер с артефактами для сделки опаздывал. Если так пойдет дальше, то мы можем не успеть навстречу. Терпеть не могу сидеть, сложа руки, будучи заложником обстоятельств. Моя бы воля. У нас гости» разнес форт, отрываясь от бинокля и указывая на два медленно приближающихся черных силуэта. Сквозь стену дождя рассмотреть людей было практически невозможно, поэтому я взял с подоконника заранее приготовленный фонарь и, включив его, несколько раз выписал в воздухе замысловатый узор, напоминающий восьмерку. Связи через ПДА в такой ситуации доверять было опасно. Противник мог банально перехватить сообщение и скорректировать его по своему усмотрению. А вот старый как мир способ с заранее оговоренным световым сигналом подходил как нельзя лучше. Мы напряженно всматривались в замершие почти слившиеся с окружающим черным фоном силуэты, но ничего не происходило. Что же пошло не так? Вскинув автомат, я поймал в прицел один из силуэтов. Указательный палец привычно лег на спусковой крючок. «Пришло сообщение», — отозвался механик, суетливой щелкая по клавишам ПДА. «Это курьеры. Они сообщают, что разбили фонарь и просят пропустить их. Они знают пароль». «Получается, все это простая случайность? Форс-мажор? Что ж, такое вполне возможно. Вот только почему мне все это так сильно не нравится?» «Пусть заходят. Только медленно и с поднятыми руками». При последних моих словах друзья укратко переглянулись, делая вид, что ничего не произошло. Возможно, они и правы. Гулять по здешним местам стоит только при полном боекомплекте, готовым в любую секунду открыть огонь. В противном случае можно смело организовывать траурную рассылку и пить за свой упокой. Я это прекрасно понимал, но ставить под угрозу всю операцию и рисковать командой из-за чужой оплошности не собирался. Это они создали проблему, вот пусть и расхлебывают. Незадачливые курьеры не двигались еще какое-то время, наверное, раздумывали над выдвинутыми условиями, но все-таки решились и пошли в нашу сторону. Пусть неуверенно и с опаской. Мы же почти одновременно облегченно выдохнули, однако никто даже не подумал опустить оружие. Силуэты медленно приближались. И вот я уже при помощи бинокля смог разобрать сначала поднятые вверх руки и перекинутые через плечо автоматы, после нечеткие смазанные лица и, наконец, заветные шевроны долга. Похоже, все опасения были напрасны. Черную тень, промелькнувшую за спинами курьеров, мы с Фортом заметили одновременно — Вот только выстрелить он успел на секунду раньше. Целиться за спины идущих навстречу людей было крайне опасно. Никто не знал, как они отреагируют на подобные. уж тем более, в какую сторону кинутся надеясь уйти с линии огня. «Никому не стрелять!» – рявкнул я, опасаясь, что механик с танком могут не понять, по кому мы стреляем, и еще чего доброго пальнут по курьерам. «Держите их на мушке!» Приказ был отдан своевременно, потому что именно в этот самый момент – Один из бойцов, несший огромный рюкзак со всех ног, кинулся к нам, а второй сорвал с плеча автомат и, выпустив пару коротких очередей себя за спину, стал продвигаться следом, грамотно прикрывая спину напарника. Слава черному сталкеру! Неведомые твари, получив отпор, не кинулись следом. Через секунду наши гости уже стояли напротив, пытаясь отдышаться и прийти в себя, не забывая при этом с опаской поглядывать на направленные в их сторону оружия. Правда, под дулами автоматов стоять им пришлось недолго, и как только мы смогли разглядеть красные, залитые потом лица горе курьеров, все опасения сразу же отпали. Тот, что не побоялся на свой страх и риск использовать оружие, оказался знакомым всем нам сталкером по кличке Ветер, получившим ее за то, что именно этот самый Ветер и гулял у него в одном месте. В голове, если кто не понял. Не сказать, чтобы он был опытным бойцом, Да и в наших рядах числился условно, особо важных заданий не выполнял, изредка участвуя в общих рейдах. А в остальное время просто шатался по зоне, собирая артефакты и прикрываясь именем Долга. Однако польза от него все же была. Порой он бескорыстно предоставлял нам ценную информацию, которую ему удавалось подслушивать в самых разных уголках зоны. Неплохо для бездельника. Вторым курьером, что тащил на себя огромный рюкзак, оказался совершенно незнакомый мне сталкер. Однако его внешний вид говорил сам за себя. Молодой, слегка трусоватый паренек, каких довольно часто можно встретить в наших краях. На ветерана он явно не тянул. Если честно, то подобная компания курьеров меня немного напрягла. Разведчик, неумело играющий роль крутого бойца, и зеленый неопытный сталкер, не способный толком себя защитить. «Ничто не смущает?» «Да, давненько меня так не нагибали», — наконец произнес Ветер, перестав жадно хватать ртом воздух. «Я ведь там чуть в штаны не навалил с поднятыми руками». «Сами виноваты», — холодно заметил Мех, скептически разглядывая курьеров. «Так я тут при чем? Это вот с этого идиота спрашивайте, химер его раздери», — разгорячился Ветер, защищая свой авторитет и даже в сердцах отвесил подзатыльник стоящему рядом напарнику. «Вы команда, а значит, ошибки у вас общие, и на твоем месте я бы не распускал руки, тебе еще с ним назад возвращаться». «Разберемся», — буркнул в ответ обидчик и замолчал, заинтересованно разглядывая свой грязный комбинезон. «Что у вас там произошло?», — спросил танк, переводя насмешливый взгляд с одного бойца на другого. «Да там целая история» махнулся ветер, давая понять, что ему ее совсем не хочется вспоминать. «Нет, ты только представь, пока я прикрываю наши задницы, этот...» Курьер кивнул в сторону стоящего рядом сталкера, как будто и так не было понятно, о ком идет речь. «После вашего сигнала достает фонарик и роняет его об асфальт. Он у него скользкий, видите ли?» «Кто?» Сквозь смех спросил танк, глядя на молодого парня, лицо которого сейчас было ярко-красного цвета. «Фонарик!» И что мне прикажете делать? Заднице его светить. Заставил писать сообщение и идти первым. Как чувствовал, что здесь что-то неладное. Кто это был, не разглядели? Снорк, ответил за всех механик. Или его ближайший родственник. Снорк? С интересом переспросил второй курьер. Снорк, Снорк, утвердительно закивал мех, хлопая парню по плечу. Что, не приходилось слышать об этих зверушках? Передвигающиеся на четвереньках человекоподобные монстры, скрывающие свои милые личика за противогазами. Сумасшедшие, но в то же время довольно осторожные и расчетливые твари. А главное, любой человек позавидовал бы их ловкости, скорости передвижения и гипертрофированным мышцам. Все вместе позволяет совершать им чудовищные по своей силе прыжки, тем самым молниеносно сокращать дистанцию до своей жертвы, после чего они начинают буквально рвать ее на части не самые опасные твари, но если у тебя проблемы с рефлексами, то встреча с ними может стать последней. Посмотри на нашего танка, на эту гору мышц. Согласись, он внушает страх и уважение. А вот шнорков ненавидит всеми фибрами души по одной единственной причине. Как бы он ни старался, они в любом случае окажутся быстрее. — Ладно, хватит, — спохватился ветер, заметив, как напарник бледнеет на глазах. «Вы его сейчас перепугайте до да чертиков, так что ему всякая дрянь за каждым углом будет мерещиться. А мне, между прочим, первым идти...» «Все нормально», — гулко отозвался парень. «Вот видишь, все нормально», — усмехнулся механик. Но от бойца все-таки отошел и сейчас смотрел на ветра. «Допомни, сталкер, страх для нашего брата не самый худший противник. Знать противника и бояться его гораздо лучше, чем подыхать в полной неизвестности». «Тебе, как командиру группы, надо бы это понимать». «Хорошо, я запомню», — сконфуженно произнес сталкер, отводя взгляд в сторону. «Так, а ты чего стоишь?» — накинулся он на напарника. «Передавай рюкзак с грузом, а я пока доложу Воронину о результатах». «Самому Воронину?» — с плохо скрываемым интересом переспросил я. «А что тебя так удивляет?» «Ах да, вы ведь и не в курсе, что у нас там творится». Воронин всем без исключения устроил жесткие допросы с пристрастием. Далее, наверное, последуют не менее суровые репрессии. На базу и в бар вход заказан, причем всем без исключения. Как собственный выход. Нарушивший приказ будет подвергнут военному суду. После истории с Соболем начальство не доверяет никому и в каждом видит потенциального предателя. Все, что касается вас и этого груза, Ветер кивнул на контейнеры с артефактами, которые доставал из рюкзака его напарник. «Все держится в тайне. Никто, кроме Воронина, не знает, куда вы вдруг исчезли. И если что-то из этой истории станет достоянием общественности, то вычислить предателя не составит никакого труда». «Подожди, это что, получается, Воронина нам не доверяет?» перебил рассказчик-а-танк. «Я такого не говорил», — отозвался курьер, скривившись будто от зубной боли. «Хотя и не исключал». «Повторюсь, Воронин не доверяет никому. Мы с напарником люди неприметные и нигде особо не засветились, вот выбор и пал на нас. Как говорится, вы нас не знаете, а мы вас не знаем». «Хорошенькая ситуация, ничего не скажешь», — глубокомысленно заметил Форд, закончив осматривать контейнеры с артефактами. «Все в норме, здесь то, что мы просили». «Ну что ж, тогда удачи» и обменялся рукопожатием с ветром. «Надеюсь, еще встретимся и вместе посмеемся над всей этой историей за хорошей кружечкой пива». «С удовольствием!» согласился курьер, расплывшись в широкой улыбке. Однако у самого выхода он вдруг остановился и добавил. «Вы, конечно, не обязаны нам помогать, но... Может, кто-нибудь нас проводит? Недалеко. Главное миновать участок, где мы на тварь наткнулись». «Танк». «Одна нога здесь, другая там», — отозвался я, секунду размышляя над просьбой курьера. «Может быть...» — замялся ветер, измученно улыбаясь. «По словам вашего друга, танк не очень подходит для этого дела. Может, лучше он?» — курьер кивнул на форта. «Ну если он не против», — произнес я, удивленно провожая взглядом удаляющихся курьеров в сопровождении не проронившего ни слова форта.